Глава 41. Король Георг был не похож на себя прежнего, на того, кого Эдвард Дарлин, капитан гвардейцев короля, оставил всего лишь месяц назад, когда ушел в заслуженный отпуск. Где тот сильный, крепкий мужчина, с широкими плечами, громким, сильным голосом, со взглядом победителя, густой львиной шевелюрой светлых волос, без единого седого волоса? Того человека больше не было. Он превратился в худого сгорбленного старика с усталым взглядом и редкими седыми волосами. Щедушное тело которого терялось в огромном королевском кресле. «Лорд Дарлин, заговорщики пойманы далеко не все!» Глухим, еле слышным голосом проговорил король Георг, протягивая скрюченные, почти прозрачные пальцы к огню, пылающему в камине, возле которого стояло кресло. То, что сказали для общественности, сказали для того, чтобы усыпить бдительность заговорщиков. Пусть они верят, что мы наивны и уверены, что обнаружили и наказали всех. Капитан Дарлин не сводил хмурого напряженного взгляда с короля. С болью в сердце отмечая и дрожащие пальцы, сгорбленную худую спину и весь внешний вид монарха, говоривший о том, что этот человек смертельно болен ком застрял в горле лорда, мешая говорить и дышать полной грудью. «Поэтому, мой дорогой мальчик, я подписал приказ о временном отстранении вас от должности капитана-гвардейцев, охраняющих короля». От неожиданного известия Дарлин даже вздрогнул. «Как оказалось, рядом с нами не так много преданных людей, сэр Эдвард», — глухо продолжил монарх. Поэтому с завтрашнего дня вы становитесь, как и еще трое доверенных нам лиц, личным телохранителем Роберта. Отец, — недовольно произнес принц Роберт, стоявший рядом с Дарлином, — я не маленький ребенок, которому нужны четыре няньки. Я взрослый мужчина, мне не нужно... Ты мой единственный наследник, Роб, — устало произнес король, перебивая возмущенного сына. Твоя жизнь более ценная, чем моя. Это решение не обсуждается. Эдвард нужнее здесь, во дворце. Без него покушение удалось. Почти. Тебе нужна лучшая охрана, — сквозь зубы процедил наследник. И в Эдварде я уверен. Король прикрыл глаза и обессиленно упал на спинку кресла. Принц Роберт подался было вперед, сделал шаг, но верховный маг поднял ладонь, останавливая его. Двое придворных целителей уже подбежали к королю и стали суетиться, поднося стакан воды, эликсиры, щедро делясь с монархом целительной жизненной энергией. Его высочество замер в двух шагах от отца, с каменным лицом наблюдая за страданиями родителя и действиями целителей. Эдвард Дарлин положил ладонь на напряженное плечо принца и крепко сжал его, тем самым выказывая близкому другу поддержку и сочувствие. Его Величество открыл глаза, взглянул на двух мужчин, стоявших рядом друг с другом плечо к плечу. В тусклых глазах монарха блеснуло удовлетворение. Король слабо взмахнул рукой. — Эдите, капитан Дарлин, приказываю не слушать сына, если он будет отказываться от защиты. — Приказ будет исполнен, мой король. Лорд Дарлин отдал честь. — Не оставляйте Роберта ни на минуту. После этих слов король Георг с трудом сфокусировал взгляд на мрачном недовольном лице наследника. «Роб, ты тоже иди!» Чуть слышно прошелестели губы короля. «Уверен, тебе есть о чем поговорить с другом. Мне нужен отдых. И не забывай, король пока все еще я, и приказы здесь тоже отдаю я. Пока еще...» «Подтверждение чего?» — осторожно поинтересовался принц. «Нашей истинности», — пробормотал Эдвард. «Чьей истинности?» «Моей и одной», — Эдвард запнулся, скривился от досады. Девушки, которую я упрекал в привороте». Некоторое время принц Роберт наблюдал, как друг стоит, закрыв глаза, уперевшись лбом в стену и сжав руки в кулаки. «Страх ушел», — пробормотал Эдвард, и принц отчетливо расслышал в голосе Дарлина облегчение. «Что ее могло так испугать?» — мрачно посмотрел на друга Эдвард. «Что?» — тихо прорычал Дарлин, и словно безумец заметался по огромным покоям принца. Некоторое время в помещении царила гнетущая тишина, слышалось только тяжелое дыхание и гневное сопение Дарлина. «Эдвард, ты встретил истинную пару?» Роберт серьезно и недоверчиво смотрел на потемневшее от беспокойства лицо друга. Похоже на то, и сейчас кто-то ее сильно напугал. Дарлин, чувствуя полную беспомощность со всей силы, налетел на стену и ударил кулаком. «Кто она?» Роберт ошеломленно смотрел на окровавленные костяшки на кулаке друга, на следы крови на шелковых обоях. «Некая девица, которая безумно меня раздражает», хмуро отозвался Дарлин и снова напрягся прислушиваясь к себе, к ощущениям. Не почувствовав вновь страха пары, лицо мужчины чуть посветлело. На лице принца тоже отразилось облегчение. Он понял, что с девушкой друга теперь уже все хорошо. «Это не твоя невеста, которую ты столько времени избегал?» осторожно поинтересовался наследник престола. «Слава Присветлой Нет!» покачал головой Эдвард и горько усмехнулся. «Ее горничная!» «Ничего себе!» — его высочество не скрыло удивления. «Я вижу, это обстоятельство тебя угнетает». «Не столько оно, сколько то, что девица себе на уме. Ради золота готово на многое», — недовольно процедил Дарлин. «У нее нет принципов». «Ты успел в этом убедиться?» «К сожалению, успел». «Сочувствую, друг. В таком случае что ты намерен делать?» «Не знаю», — Эдвард тряхнул головой. «Что делают, когда встречают истинную пару?» — хмуро поинтересовался он и обреченно вздохнул. «Я же с ума сойду, если все время буду вот так чувствовать ее!» «Когда встречают истинную женится на ней!» — усмехнулся принц. «Скоро эта девица выйдет замуж за управляющего поместьем лорда Стрэнджа!» — мрачно процедил Дарлин и вновь заметался по покоям. «С ума сошел!» — недоверчиво прищурился принц. «Ты позволишь истинной паре выйти замуж за другого мужчину?» Эдвард остановился, мрачно посмотрел на окровавленные костяшки, на испачканные обои, взглянул в хмурые глаза друга. «Собирался позволить, да», — признался он. «Но тогда я не был уверен в нашей истинности. Уверен был в привороте. А теперь...» «Теперь не знаю, что делать». «Истинными парами не разбрасывают, Эд. «Серьезно проговорил его высочество. Твоя пора, твое счастье, а теперь еще и твое слабое место!» Эдвард поморщился от этого заявления, но понял, что друг совершенно прав. «Мне интересно, почему ты чувствуешь эмоции этой девушки?» — вдруг спросил Роберт. «Наш верховный маг никогда не говорил о подобной способности пар в наше время» а в последнее время только и делает, что бубнит об истинных парах, как их распознать, как понять, встретил свою избранную или нет. Насколько мне известно, истинные пары чувствовали друг друга на расстоянии много веков назад. Сейчас же такой связи уже давно не встретишь. Вернее, принц задумчиво посмотрел на хмурого, озадаченного друга. «Вы первые такие чувствительные за много столетий». Эдвард попытался вновь уловить эмоции и тенарии, но больше ничего не почувствовал. Некоторое время мужчина размышлял, что делать, как узнать о девушке. Поняв, что необходимо предпринять, он достал артефакт связи и подумал о Майкле Риде, которого не видел с момента отъезда из поместья друга. «Эдвард, неужели?» — знакомо усмехнулся старший друг. «Думал, не скоро тебя услышу». «Не скоро бы и услышал» сухо отозвался Дарлин. «Но мне нужна твоя помощь». «Вот так?» – удивился Майкл Рид. «Чем могу помочь?» «Можешь узнать, что творится у Стрэнджей? В частности, что случилось у мисс Налт, и почему несколько минут назад ей было страшно?» «Откуда знаешь об этом?» «Неважно, знаю и все». «Эд, ты что, чувствуешь эмоции Тенарии Налт на расстоянии?» «Да», кратко ответил Дарлин, поморщившись, услышав радостный возглас Рида и бормотание. «Надо же, невероятно!» «Так ты можешь помочь?» — сдержанно спросил Эдвард. «Конечно!» — голос Рида прозвучал задумчиво. «И не только в том, о чем ты просишь меня. Просто узнать то, что я прошу, больше ничего не нужно!» — резче, чем хотел, произнес Дарлин. «Я узнаю, но я просто обязан еще кое-что сообщить тебе!» Знакомо усмехнулся Майкл Рид. «Действуй, Майкл, хватит болтать. Я...» — Эдвард осекся, поймав себя на том, что хотел сказать «переживаю». Дарлин замер, пораженный своими непривычными эмоциями. Кратко закончил оборванную фразу сухим «жду» и отключил артефакт связи.